Глава 11. Что показал? Слава, увлечённо что-то рассказывавшей Бригитте, недоумённо оглянулся. Вот это. Я выхватила из пасти моя журнал. Нет, конечно, парень нахмурился. Что я дятел тупой, что ли? Разве нет? Хихикнула Вика, не упустив возможности подколоть брата. Ну тогда кто? Кто сказал Нике? Я чуть не плакала. Тётя, честное слово, Посерьёжнившая Вика вместе со Славкой подошли к нам. Её никто ничего не показывал. Мы даже из сумки журнал не вытаскивали, Ника Самаева умыкнула. Ну зачем? Почему? Ребята лишь пожали плечами. А я, едва сдерживая слёзы, смотрела, как моя девочка гладит изображение человека и растения и что-то бормочет. Как она смогла узнать в этом безжизненном манекене не отца? Я, разумеется, показывала ей фотографии Лёшки, на те прежние, на которых изображён весёлый, умный, добрый и счастливый Алексей Маёров. Дочка обожает их рассматривать, а ещё она любит слушать папины песни. Но такого Алексея Маёрова, каким он стал сейчас, ни я, ни остальные не показывали ей никогда. Зачем пугать кроху видом отлаватого чужого лица, пустого глаз, перекошенного тела? Этот человек совершенно не походил на того папу, которого знала Ника. Он вообще мало походил на человека. Процесс реабилитации Алексея Майорова, проводимый в супердорогом закрытом санатории, проходил плохо. А если честно, он вообще никуда не проходил, отоптался на месте. За 8 месяцев улучшений не было. Первое время журналисты ещё следили за тем, что происходит с суперзвездой отечественного шоу-бизнеса, но постепенно интерес к ничего не соображающему телу стал утихать. Насколько можно показывать радостно щебечущую Ирину с упоением рассказывающую, что Алёшенька уже сам ходит, что Алёшенька занимается с логопедом, и пусть пока ничего не получается, но скоро он заговорит и даже запоёт. А ещё Алёшенька теперь и шагу не может ступить без неё, без Ирины. Стоит ей отлучиться по делам, и он места себе не находит, стоит у дверей и ждёт. Совсем скоро, как только Алёшенька научится говорить и писать, они поженятся и даже обвенчаются. А на заднем плане маячила Алёшенька, только что не пускающий слюни. Он иногда размахивал руками и мычал, словно пытался что-то сказать. Ирина жевлялась и переводила речи, используя это как доказательство прогресса в состоянии Майорова. Всех друзей и знакомых Алексея Майорова из прошлой жизни Ирина постепенно выкинула из нынешней и изолировала его окончательно. И что происходит там на самом деле, никто не знал. В общем, суперзвезда российского шоу-бизнеса появлялся в новостях всё реже и реже. Его постепенно стали забывать. И вдруг публикация в Караване истории, одном из популярнейших глянцевых изданий. Интересно, кто за этим стоит? Кто озадачился напоминанием о Майорове? Но гораздо интереснее другое. Как Ника смогла узнать своего отца в этом? Почему она вытащила из сумки журнал? Я взяла дочку на руки и попыталась забрать у неё журнал, чтобы посмотреть статью. Нет, И Ника прижала трофей к груди. Папа. Кто тебе сказал, что это папа? Кто показал журнал? Ника сама. Но ну, откуда ты узнала? Папа звал. Кто звал? Я почувствовала, как власки на руках встали дыбом. По спине, несмотря на августовскую жару, пробежал холодок. Папа. Дочка серьёзно посмотрела мне в глаза. Давно. Папа плачет. Никуська, ты что такое говоришь? Слава присел перед нами на корточки. Папа далеко, и он сейчас не может тебя позвать. Может, потом, позже? Нет. Малышка нахмурилась и прямо выпятила подбородок. Папа звал, папа плачет, папе больно, неко помагать. Мама ехать к папе, брать Нику. Сердце остановилось, потом подпрыгнуло, упало и забилось в конвульсиях. Я даже не обратила внимания, что дочка заговорила фразами, пусть и короткими. Самошечная невозможная надежда захлестнула меня, не давая вздохнуть. Не в силах произнести ни слова, я беспомощно посмотрела на Сашку. Но подругу тоже, видимо, слегка ошарашило. Неужели, неужели информация об Индига не вымысел? И моя дочь может мысленно общаться с кем угодно? И Лёшка вовсе не растенье, он мыслит, он рвётся, он плачет. Тётя Аня, мам, вот чего? Вдика испуганно смотрела на нас. Почему вы так побледнели? Это из-за того, что лопотала Ника? Ты да мало ли что она на придумывает, она же маленькая совсем. Саша решила ничего пока не рассказывать детям о возможных способностях Ники, о том, что она ребёнок индига. И поэтому им, естественно, непонятно была столь бурная реакция тёток на лепет малышки. Ну узнала она папашку, ну и что? Способной девчушке сообразительно радоваться надо, а не чуть в обморок не падают. Ничего, всё в порядке. Саша даже смогла улыбнуться. Ну вот ведь молодец. Чувствуется общая тренированность мышц, в том числе и лицевых. А мои вот совершенно хозяйку не слушаются, ведут себя как им заблагорассудится. Выйдите к своим. Но к 2 часам, чтобы были дома, будем обедать. А мы пойдём сейчас, жарковато становится. Да ладно, мам, ничего не жарко. Мы ведь с Никой и Маей ещё не плавали. Занеуславка. С ними так прикольно. Ника, пойдём купаться. Без Бригитты. Раньше это был беспроигрышный аргумент. Нет. Ничего себе. Никогда мой ехать к папе. Папа плачет. Фантазёрка, усмехнулся парень, поднимаясь. Ну как хочешь. Иди домой к своему папе. Ты что говоришь такое? сестра толкнула его в бок. Подумаешь, она же маленькая совсем, что она понимает? Побольше некоторых. Беззлобно перерогиваясь, Саша на Дети отправились к своей компании. А мы быстренько свернули бивак, навьючили мая и пошли домой. Я несла притихшую Нику, так и не выпустившую из ручек журнал. Шли молча, говорить не хотелось. Да и вряд ли получилось бы, потому что лично у меня в голове нагло бесчествовал полный сумбур. Вообразив себя там бурмажором, сумбур размахивал оглоблеи с пушистой пупочкой на одном из концов, пытаясь дирижировать неадекватными от потрясения мыслями. Результат был трагичен. Передвижение в пространстве тело с драгоценной ношей руководило теперь подсознание. Но ничего, у нас с подсознанием всё получилось. До Вилла добрались без потерь. А там нас встретила фрау Мюллер, попытавшаяся сразу же утащить Нику в ванную купаться. Первая попытка оказалась неудачной. Дочка, обычно обожавшая плескаться, на этот раз отказывалась категорически твердя: "Одно к папе". Пришлось объяснить ей, что к папе ехать сразу не получится, тем более такой грязный. Подумав, малышка согласилась с аргументами и позволила себя унести. А поскольку с журналом купаться не очень удобно, источник волнений она доверила маме. Оставалось только выгнать из головы сумбур и навести там порядок. Не могу сказать, что справилась с этим легко и непринуждённо, но главное справилась. Саша, собиравшаяся поначалу читать журнал вместе со мной, посмотрев на меня, тяжело вздохнула и ушла к себе в комнату. О я оставшись одна, ещё минут 5 сидела, не решаясь открыть нужную статью. Дать себе на рефлексию побольше времени не имело смысла. Скоро из ванной принесут розовую накупоеную дочку, и в следующий раз я смогу уединиться лишь вечером, когда Ника заснёт. Нет, не выдержу столько. Восхищённая статья описывала явный прогресс в состоянии Майорова. Он, оказывается, уже может общаться, кивая или отрицательно качая головой в ответ на вопросы. А роль Ирины в жизни звезды тоже упоминалась, причём трактовалась эта роль не так однозначно, как раньше. Автор статьи Константин Марский явно относился к мадам Гайдамак без особой симпатии, но и откровенно обхаивать её не стал. А ещё было довольно много фотографий. Алексей Майоров на прогулке, Алексей Майоров обедает, а вот прелестная семейная пара, напряжённо выпрямившаяся в кресле Алексей и Ирина, сидящая на ручке кресла и обнимающая любимого мужчину за плечи. В статье говорилось, что поклонники суперзвезды российского шоу-бизнеса могут порадоваться за своего кумира. Алексей Майоров возвращается. И пусть он по-прежнему практически не разговаривает, но для нашего корреспондента он приготовил сюрприз, который, похоже, стал сюрпризом и для Ирины. Но об этом в конце статьи. А пока посмотрите, как ловко Алексей управляется в спортзале. На фото был крупный план Майорова, занимающегося на велотренажёре. Сосредоточенное лицо, пустые глаза. пустые. Я поднесла журнал поближе. Наверное, я выдаю желаемое за действительное, а эта подмена всегда недолговечна. Ничего в них нет, они и на самом деле пустые. О бесконечное отчаяние и тоска мне почудились. Так, что тут про сюрприз для читателей и Ирины? Ага, вот. После долгих занятий с логопедом Алексей выучил целых три слова и теперь произносит их чётко ивнятно. Конечно, выбор слов довольно необычен, но это очередное доказательство того, что Майоров возвращается. Он всегда был эпатажным и непредсказуемым, причём, судя по реакции Ирины, непредсказуемым даже для неё. Её реакция, кстати, была довольно забавной. В следующую секунду журнал выпал у меня из рук. Три слова, всего три слова. Зайцы, рыб, люблю. Прости.